Глава сорок четвертая. «Ты неправильно давишь. Надо одновременно», — заявила двуххвостая зараза спустя пару часов наших бесплодных попыток повторить то, что удалось Гуюн Женю. «Скажите, пожалуйста, и как это можно нажимать неправильно на кусок стены с криво нацарапанным иероглифом?» — фыркнула я, картинно сплеснув руками. Но продолжать возмущаться не стала, и так понятно, что у обоих нервы на пределе. Посему, быстро мысленно досчитав до пяти, выдохнула и гораздо спокойнее предложила. «Давай на счет три коснемся. Раз, два...» Коварный иероглиф мы нашли практически сразу, пусть он больше и напоминал причудливую трещину в камне естественного происхождения. И несмотря на то, что говорить о четкости и каллиграфии тут не приходилось, достаточно быстро расшифровали значение Этот иероглиф можно было перевести как «единение», но понимание, что делать и почему оно сработало в случае пылинки и гуюнжения, это нам не прибавило. По умолчанию мы решили считать, что Дасьона и Юаньшуая затянуло следом случайно за счет того, что коснулись вовремя пылинки, которую древняя магия и так уже пропускала. Тогда получалось, что нам всего-то и нужно повторить то, что сделали двое из нашей компании. Значение иероглифа наталкивало на мысль, что, видимо, следует действовать как единое целое и коснуться этого иероглифа одновременно. «Три!» — скомандовала я, и мы с Лисом вместе коснулись иероглифа. И... ничего. Снова. «Да что чтоб тебя!» — рявкнула я, вскакивая на ноги, и от избытка чувств пнула какой-то камешек метко отправляя его в озеро. «Пока мы тут торчим, с парнями и пылинкой может произойти что угодно. Тот же гуюн Жень может и дальше использовать девчонку как живой щит, сражаясь с тварями. А Дасьон и Юань Шуай, хоть и достаточно сильные заклинатели, но совершеннолетие и то отпраздновали не так давно. Немного утешал тот факт, что хоть все и пошло не по сюжету, у нас и своих козырей хватало. В частности... Момент с разблокировкой печати домашнего Лиса во время нападения на Академию так и не случился. Зато и я не обновляю свои коляки на его заднице. А значит, по идее, сегодня-завтра его сила будет ему доступна в полной мере. Лишь бы продержались. «Сиян, мать твою! Ты куда пропал?» «Хранитель, я согласна уже и на твою бородатую физиономию полюбоваться». «Ну, конечно же, в ответ на мой мысленный призыв...» Никто не откликнулся, что вынудило меня поднять булыжник побольше и уже прицельно запустить в озеро, таким нехитрым образом сбрасывая стресс. Сан поморщился на очередной негромкий бултых, но и сам отвернулся от неподдающейся стены, опершись на нее спиной и вытянув длинные ноги, будто на отдыхе. «Не бушуй, рыбу так все распугаешь», — прокомментировал он мои действия. «Какую еще?» начала я недовольна но осеклась и уже совсем по новому взглянула на озеро там водится рыба съедобная на вкус не пробовал пока нырял за мечом но выглядит знакомо, так что от голода и жажды не умрем заметил лис меланхолично я не собираюсь всю жизнь провести в этой пещере возмутилась я я представь себе тоже но что мы застряли здесь надолго это факт и чем раньше ты примешь его и отбросишь лишние эмоции «Тем лучше», — отбрил он довольно цинично и добавил нехотя. «Может, дело совсем не в касании к иероглифу. Единение могло относиться к тому, что Гу Жень и это скованы артефактом, и оба являются избранными для единой цели. Медведя и Лиса утянула следом, «Ну, а мы с тобой никакого отношения к небесной звезде не имеем, артефакта у нас тоже нет. Чего ради отрицать очевидное?» Его слова звучали достаточно резонно. Да что там, у самой уже мысли начали вертеться в подобном направлении. Но сдаваться так сразу все равно не выход. «А не пойти бы тебе...» Я запнулась, зашарив взглядом по пещере, чтобы не встречаться глазами с насмешливо взирающим на меня лисом. «К озеру! Рыбу ловить, раз уж мы задерживаемся тут на ужин в том числе!» «С радостью, любовь моя!» Нехидно оскарился парень, мотнув обоими хвостами и неторопливо поднялся на ноги. «Если ты, в свою очередь, обустроишь нам место для ночлега. Мой мешок вон у того сталагмита, кстати. Там есть кое-какие припасы и тёплое одеяло». «Не один ты такой запасливый», — фыркнула я беззлобно, вспоминая примерный список того, что хранилось в моём волшебном рюкзачке и что могло бы пригодиться для благоустройства пещеры. Выходило, что полезное там практически всё. Кроме ректора, который в данной ситуации все же будет больше мешаться. А главное сокровище – там далеко не сковородки, котелки, палатки и удобные спальные мешки. Я же почти всю свою химическую лабораторию перетащила. И если мне не изменяет память, смешав в определенной последовательности нужные компоненты, я сумею получить средства для образования нового прохода в стене и без участия дурацкого иероглифа. Единственное, что, помню о неадекватной реакции стен на магию, нельзя будет использовать ни каплицы. но ну, да ради всего святого. В своем мире как-то ручками и пробирками справлялась. Так что и здесь не ударю в грязь лицом. Что-то меня настораживает в твоем выражении лица. Ты там часом не задумала ночью по-тихому прирезать меня, драгоценная моя? Сбил с нужного настроя голос Санлини. Досадливо фыркнув, Я повернулась к нему и нахмурилась. «Как ты меня назвал?» Переспросила, неуверенная, не послышалась ли мне. «Драгоценная. Предпочитаешь дорогая или любовь моя? возможны варианты», — ухмыльнулся этот засранец. «Все для моей возлюбленной невесты». «Какая еще невеста? Совсем сбрендил. Шаровой молнией таки задела, признавайся. Ты же сама хотела за меня замуж». Ни капли не смутился лис. «Вот и надо было брать, когда предлагали, а теперь я перехотела». Дёрнула плечом, отвернувшись от него. И, оставив свои планы по взрыву некоторых стен, подошла к его рюкзаку. Устроиться с комфортом в любом случае не мешало бы, да и в животе уже урчало от голода. Так что разбить временный лагерь и поужинать вначале — вполне здравая мысль. После этого уже можно будет продолжить мыслить, как будем выбираться из пещеры. «Ты не понимаешь...» «Это же я хранил верность своей настоящей любви. То есть тебе, моя спасительница. Конечно, я не хотел предавать тебя с малознакомой мутной девицей». потетично взвыл Сан Лин тем временем, чтобы под громкий плеск добавить уже будничным тоном. «Первая рыбка готова. Давай, женщина, шустрее обустраивай быт для своего будущего мужа». «А по шее?» — не выдержала я. Но нашу перепалку вдруг прервал торжествующий восторженный мяф со стороны. Молниеносно обернувшись, мы успели увидеть, как в проявившийся буквально у нас на глазах проход заскакивает Козявкин, после чего за его спиной вновь вырастает неприступная стена.